Глава 26. 19 января 1991 года. За городом. Сразу после полудня в субботу приехал друг Ди Дэвис по имени Томас Рэй. Он собирался поработать над ее машиной, как и обещал, когда пригласил ее на ужин накануне вечером. Он заметил, что на крыльце горит свет и шторы задернуты. Ее «Шевроле Кавалер» 85 года выпуска стоял снаружи. Она всегда ставила его в гараж. На стук Рэя никто не ответил. Он поднял дверь гаража и увидел, что дверь в дом открыта. Телефонная линия была перерезана, а на полу в гостиной среди осколков лежит кирпич. Не было и постельного белья. Рэй отъехал, нашел работающий телефон и позвонил в 911. К вечеру того же дня детектив Сэм Хьюстон и другие офицеры шерифа округа Седжвик собрали поисковые отряды, чтобы пройти по дорогам по всему северному округу Седжвик. Помощники шерифа стучали в двери, спрашивая, не видел ли кто Ди. В самом доме Хьюстон обратил внимание на беспорядок в ящике для белья. Похоже, кто-то там рылся. Соседка увидела ключи Ди на крыше ее гаража. Помощник шерифа Мэтт Шреддер нашел несколько постельных принадлежностей Ди, засунутых в канаву за несколько миль от ее дома. Но саму Ди никто не нашел. Ее семья молилась и готовилась к худшему. Следователи шерифа установили, что кто-то вытер двери и багажник ее машины от отпечатков. 1 февраля, через 13 дней после исчезновения Ди, подросток по имени Нельсон шок отправился на утреннюю прогулку. В сопровождении бродячей собаки он двинулся на запад по 117 улице в нескольких милях к северу от дома Ди. Собака рысью кинулась под мост и не откликнулась на зов. Нельсон спустился вниз и увидел покрывало и тело. Рядом с телом лежала раскрашенная пластиковая маска. Нельсон был так потрясён увиденным, что вместо дома сначала побежал в другую сторону. Следователи шерифа сфотографировали замерзшее тело Ди, наметили ее местоположение и изучили детали — колготки, привязанные к горлу, запястьям и лодыжкам Ди. Ее успели погрызть звери. Хьюстон заметил сходство между этим убийством и убийством Хедж, произошедшим шесть лет назад. Обе женщины были связаны и задушены, телефонные линии в их домах были перерезаны. Эти факты напоминали те, что имели место в делах БТК, последние из которых было возбуждено 17 годами ранее. Были также существенные различия. Жертвами в Парк-Сити были пожилые женщины, найденные на расстоянии от собственных домов. Почерк БТК в Уичито был иным. Большинство детективов пришли к выводу, что дела Хэтч и Дэвиса могут быть связаны друг с другом, но вряд ли это дело рук БТК. Хьюстон не до конца разделял их позицию. Рейдер вытащил тело Ди ростом 5 футов, 5 дюймов и весом 130 фунтов из дома в ее собственной постели и бросил в багажник ее машины. Сначала он отвез ее к озеру, департамента транспорта Канзаса, на углу 45-й улицы и Хиллсайд, недалеко от шоссе Ай-135, которая отделяет восточную часть Уичета от западной. Там он спрятал ее в кустах. Он хотел связать Ди во всевозможных позах и сделать снимки в уединении заброшенного сарая, но шел снег, и ночь клонилась к рассвету. Скоро ему придется тайком вернуться в лагерь. Он решил отвезти машину Ди домой, но сначала он проехал через Парк-Сити к своей «Лютеранской церкви Христа», и спрятал ее шкатулку с драгоценностями и другие вещи под навесом на заднем дворе. Затем он подъехал к ее дому, начисто вытер машину, бросил ключи на крышу и прошел несколько сотен ярдов до Баптистской церкви, где ранее припарковал свою машину. Он вернулся к озеру, подобрал тело Ди и поехал на север, к заброшенному сараю, который собирался использовать. Он чувствовал, что время поджимает. Скауты заметят его отсутствие. Он нашел мост в северной части 117-й улицы и сбросил под него ее тело. Потом долго ехал обратно к месту сбора скаутов.